Глава 25. С чувством удовлетворения Зафира забралась на самый верх стены. Одно препятствие позади. Осталось всего тысяча. Или значительно меньше, если на пути к новым победам ей встретится смерть. Когда Дин что-то пробормотал со спиной, Зафира обернулась и увидела, куда был обращен его взор. На шар. Перед ними раскинулись пустыня и окутанный пылью горизонт. Где-то вдали возвышались обглоданные ветрами каменные столбы, дюны цвета темной пшеницы вздымались и опускались. Пейзаж напоминал море Умбры, мерцающий на ярком солнце. То был песок, мертвый песок. Однако сердце зафиры неистово билось при взгляде на него. Прямо перед ними раскинулись руины. Каменный зверинец с резными арками и колоннами, с зарешеченными окнами. Минареты усеивали пейзаж. Это была вовсе не тюрьма. Это был огромный город. Жилые помещения, рваные тряпичные крыши, широкие ступени, ведущие к постройкам, которые, вполне вероятно, когда-то искрились красотой. И это сотворили люди. Люди бросили вызов пескам и солнцу. И все для того, чтобы оживить величественные здания. Получается, надзирательница не держала существ в заперти, она дала изгнанным созданиям место, где можно было жить, работать и быть. Я никогда еще не видел ничего столь прекрасного и одновременно ужасного. С трепетом промолвил Дин. Ветерок трепал край его тюрбана, развивал плащ Зафиры. Всякий раз, глядя на Раада, она вспоминала его губы на своей шее. — Они жили здесь, Зафира. Внезапно охотница ощутила острую потребность в тишине, ибо внутри появилось странное чувство, что за ней наблюдают, В пустыне царило могильное безмолвие, даже камень затаил дыхание. Каждый тенистый уголок искривлялся и манил. Мне кажется, нам не стоит задерживаться. Но вокруг на целые лиги никого нет. А куда, по-твоему, делись монстры? Может, существа и могли свободно бродить по острову, но это вовсе не значило, что они подобрели. А если сказки из детства были правдой, шар кишел злыми демонами, эфритами, которые без труда принимали облик любого человека, тенями, которые убивали, над дахами или сиренами, башму, рядом с которыми любая змея испытала бы стыд, и другими существами, названия которых Зофира не припоминала. На шаре сама земля источала опасность, остров дышал тёмной магией. Когда сестры Забвения явились на призыв надзирательницы и встали против ночного льва, они принесли с собой волшебство. Но шар поглотил их всех. Взяв в руки лук, Зафира натянула тетиву. «Я даже не знаю, куда нам идти», — посетовал Дин. Зафира бросила на него странный взгляд. «План состоит в том, чтобы направиться к центру». Охотница повела Дина к тропе, которая уходила вниз, а там раздваивалась. Гул энергии в ее жилах ожил с новой силой, как будто радуясь ее выбору и послушанию. «В центр? Я даже не знаю, откуда мы пришли. С юга или с севера? И кто сказал, что Джаварат находится в центре, к которому мы якобы направляемся?» «Шар напоминает мне Арс». «Чем больше думаешь, тем безумнее становишься, но я чувствую, что Джаварат будет в центре». Зафира шагнула в тень, и пот в одночасье выступил над губой. Воздух накалился. Тьма предупреждала об опасности. «Зафира!» — позвал Дин. Ей пришлось остановиться и обернуться. Она знала, что Дин, будучи упрямцем, останется на месте, пока она его не выслушает. Зафира заметила, как он убрал за спину компас. «Это шар. У нас нет карты. Мы не знаем, где выход. Неужели мы действительно пойдём вглубь этой тьмы, основываясь лишь на твоих представлениях и предчувствиях?» «Да», — сухо ответила Зафира. Черты лица Дина заметно омрачились, и охотница поспешила добавить — Ты можешь сверяться с компасом, пока мы идем, Если, конечно, у тебя нет идеи получше. На лице его вспыхнуло редкое раздражение, от чего Зафира только улыбнулась. Нет, нет. Я не знаю, а выдохнул Дин. Они пробудили шар от глубокого сна. Зафира узнавала об этом по стону камней, отзывающихся на каждый их шаг, по разбросанным обломкам, теням и вздохам стены когда они ненароком к ней прикасались, по песку, что окутывал их пальцы. Захире оставалось только надеяться, что шар пробудился с добрым настроем. Из ниши в стене они попали в бесплодную пустыню. Вблизи руины выглядели еще более призрачными. Пыль закручивалась вихрями, нисколько не заботясь о великолепии, которое оскверняло. Стояла жара. Жара изнуряла, окутывала кожу сухостью, какой Зофира никогда себе не представляла. Как можно выжить в такой духоте? Жара была тяжестью, знойным колебанием воздуха вдали. — Только в пустыне тепло можно увидеть, — заметил Дин, проследив за взглядом Зафиры. — Если бы вокруг были не руины, я бы не возражала, наверное. Повсюду царило запустение. Зафира провела пальцами по пыльному камню, а затем, оттянув воротник, попыталась заполучить хоть каплю прохлады. «Сними, никто тебя не осудит», — Дин указал на плащ. «Дай мне время свыкнуться». Зафира отвернулась. Дин кивнул, и они направились дальше, взбираясь по обветшавшим ступеням и дереву, которое давно окаменело. Зафира смотрела на колонны, мимо которых они шли. Неужели все это — создание магии? Или, быть может, результат человеческого труда? В сказках никогда не говорилось, что шар был жилым городом. Обычно его описывали как суровую тюрьму. Послышался шорох, и взгляд упал на завиток скорпионьего хвоста, который тут же ускользнул под каменную плиту. Глаза Зафиры расширились, И она заторопилась вперед, едва сдерживая дрожь. Когда охотница больше не смогла вызывать слюну для пересохшего горла, она вдруг заметила голубое мерцание и устремилась вперед, забыв о бурдюке на поясе. Дин тут же схватил ее за руку. «Мираж, Зафира!» Он кивнул вправо. «А вон там — оазис!» «Откуда ты знаешь?» О миражах Зафира слышала только в сказках. Они всегда казались ей волшебными, чудесными, но теперь обратились в насмешку, способ увлечь жаждущих, чтобы песок смог без труда поглотить их. Сначала Дин указал в небо, где кружила тройка птиц, а затем вниз, где изогнулась финиковая пальма. Жизнь. Здесь есть жизнь. Наконец-то, подойдя к небольшому водоему, Зафира удивилась представшей перед ней зелени, диким папоротником и ярким кустарником. Вода оказалась настолько чистой, что словно зеркало отражало облака. Но как только Дин сложил ладони и наклонился, чтобы попить, под мерцающей гладью Зафира увидела сверкающие черные камни и в тот же миг вспомнила серебряную ведьму. «Ну что, охотница, что скажешь?» — поддразнил Дин, пропуская воду сквозь пальцы. «Я бы не рискнула пить!» — скривив рот, Зафира протянула ему бордюк. «Ты же понимаешь, что так не может продолжаться вечно!» — фыркнул Дин, ограничившись одним глотком. «Пока не умру от жажды и голода, буду притворяться, что может!» — отчеканила девушка, прикрывая кожу от солнца. Дин покрутил Джамбию, глянул вперед. «Будем надеяться, что до этого не дойдет. Если и было что-то, чего Зофира никогда не делала, так это не надеялась. Надежду она считала такой же болезнью, как и любовь. Они шли молча, ощущая пустыню вокруг, и взгляд, что беззвучно следил за ними. «Ифрит? Или что-то похуже?» «Как твой компас оценивает наше продвижение?» спустя некоторое время поддразнила Зафира. Дин, сунув прибор обратно в карман, бросил на нее удивленный взгляд. «Моё что? Понятия не имею, о чем ты болтаешь». Она хлопнула его по голове, и юноша рассмеялся. Звук его смеха напомнил о доме. Зафира была рада компании Дина, рада, что не оказалась одна в этом неизведанном месте. Зафира держала стрелу на готове, напряжённая, и сосредоточенная. Однако после долгого похода в тишине, без малейшей возможности понять, с какой стороны от них зависло солнце, она все таки позволила плечам расслабиться. Возможно, Зофира вообразила следящие за ними глаза, поскольку в один момент они пронзали ее сзади, а в следующий уже спереди. Быть может, рассказы о шаре простое преувеличение. Быть может, опасность заключается лишь в том, что в пустыне можно с легкостью стать жертвой миража или попасть в песчаную бурю. По крайней мере, она убеждала себя в этом, пока вдруг не услышала звук, которого ждала. Где-то далеко, но при этом достаточно близко, чтобы волосы на руках встали дыбом, звук, изданный кем-то, кто старался не шуметь.